произнёс он. Вижу, Дора времени не теряла. Но дело не только в ней. Это же сразу заметно. У меня всё в порядке, сухо сказал Тони. Он раздражённо тряхнул головой, потом улыбнулся и заговорил вежливым светским тоном. Кстати, какое впечатление произвела на тебя Дора?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 — удивился Тони. — Ну, не совсем так, — призналась Люси. — Но она сообщила мне, что ты публикуешься под вымышленным именем. — Ну, не такой уж у меня талант, чтобы придавать ему значение, — задумчиво, обращаясь скорее к самому себе, чем к матери, произнес Тони.